Глава восьмая. С нашей последней встречи с Ликой прошло две недели. с не обмолвился ни словом о своих любовницах, но в общем календаре я все равно видела забронированное время на встречи. Час ежедневно вечером, и все. Выходные были забиты работой и встречами с партнерами, Ильяс действительно жил своей компанией, с любовницами встречаясь, видимо, по необходимости. Инкубы ведь питаются сексуальной энергией. Меня работы тоже завалили. Один раз я даже выступила вместо инкуба на презентации «Меридия нового качества». Плохой опыт. Я забыла весь зазубренный текст, рассказала своими словами лишь половину из запланированного и приготовилась к увольнению. Но Ильяс не уволил, нет, только позвал к себе в кабинет, наказав перед этим запереть приемную. Тут-то я напряглась, просто не могла представить, что он собирается делать. А уж когда Инкуб поднялся со своего места, лично подтащил второе кресло для посетителей совсем близко к моему и уселся в него, чуть ли не касаясь моих коленей своими, не знаю, Как я осталась сидеть, потому что мысленно с рысьей скоростью уже выбегала из здания. Текст — это не просто набор слов, — начал рассказывать Ильяс. Его можно представить образно, записать в памяти, и вы никогда его не забудете, потому что образы мы запоминаем в сотни раз лучше сухих слов с их значениями. Я недоуменно моргнула, не понимая, к чему он ведет. Вот смотрите, это текст презентации. Он взял со стола папку с листами. Он разделен на абзацы. Каждый абзац содержит определенную мысль. Что скажете насчет первого абзаца? И он протянул папку мне. Сбитая с толку, я все же взяла ее в руки и уставилась на текст, который учила три дня. Буквы расплывались перед глазами. Я не могла собраться и больше всего нервировал взгляд инкуба. Ну же, Нариса, забудьте, что вы его уже учили. Посмотрите свежим взглядом. Скажем, свежим так свежим. Я с усилием сосредоточилась на тексте. Первый абзац? Голос почему-то охрип, и я откашлялась. Первый абзац о том, что мы рады видеть наших партнеров. Проще говоря, приветствие. И я подняла голову на Инкуба. Он кивнул. Верно. Но это приветствие длинное, содержит несколько предложений. И не просто так, а из уважения, дабы соблюсти деловой этикет. Нельзя просто сказать «Добрый день, сейчас мы поговорим о Меридии». Щеки вспыхнули, потому что я начала свою речь именно так. Каждое предложение, представьте образно, что, допустим, ассоциируется у вас со словами «Мы рады вас видеть». Я молчала. Ни за что не скажу, что всплыло в моей голове. Нариса, я же вижу, вы придумали. Давайте, говорите. И нет, не надо придумывать что-то еще. Первая возникнувшая ассоциация – самая верная. О чем вы подумали? Говорите. Уже грозно добавил он, потому что я так и молчала. О мультпоказе «Медведь» и «Тим» и его гости? Шепотом ответила я. Отличный пример. К моему изумлению кивнул Ильяс. «Медведь и Тим очень гостеприимный. Мы рады вас видеть». Его коронная фраза – очень яркий образ, запоминающаяся из детства. Поэтому его очень просто соотнести с текстом. «Не верю. Просто не верю, что сижу так близко с головой корпорации по добыче Мериди, Инкубом, к тому же. И обсуждаю мультик». «Второе предложение». — Это предложение закусок и напитков. Невозмутимо продолжил Ильяс. — Тоже вспоминает медведя и Тима. Что там он делал, когда приходил гость? — Вопрос был задан мне, и я тихо ответила. — Очень быстро накрывал на стол. — Верно. Так и у вас в голове должны прокручиваться образы. Медведь и Тим... Далее – накрытый стол. И третье предложение – организационные моменты о презентации, длительность вашего выступления, время, когда можно задавать вопросы и так далее. В мультпоказе – это момент, когда и Тим вносит главное блюдо. Помните, он для каждого гостя готовил что-то особенное. «Да», – выдавила я так получается у вас первый абзац. Медведь и тим, накрытый стол. Медведь вносит главное блюдо. А теперь он забрал у меня из ослабевших рук папку и приказал. Расскажите мне прямо сейчас первый абзац. И изумленная я рассказала полностью все, как было написано, хотя текст перечитала всего раз, когда он только сунул мне папку. Мультпоказ так ярко возник в голове, и я Последовательно, как перечислял Ильяс, пересказала первый абзац чуть ли не слово в слово. «Отлично!» — кивнул Ильяс и снова протянул мне папку. «Проделайте всю работу еще раз, как я научил только что, и расскажите мне текст завтра утром». Словно оглушенная, я вышла из его кабинета, сжимая бумаги. «Научил!» — сказал он. «Действительно научил!» Я слышала про всякие техники на запоминание, но никогда ничего подобного не изучала. А он потратил личное время на обучение. Конечно, ему это тоже нужно, чтобы я не мямлила на презентациях, но то, как подробно мне все объяснял, меня восхитило. Поневоле почувствовала глубокое уважение и благодарность к инкубу. Стыдно сказать, мой руководитель нравился мне все больше, Чисто как человек, маг, инкуб, а не мужчина. Весь вечер я убила на то, чтобы подобрать образы под остальной материал. Так все училось намного проще, легче и интереснее. И когда на следующее утро инкуб вызвал меня в кабинет, я спокойно, не мямля, рассказала весь нужный текст. «Отличная работа, Нариса!» Илья ободряюще кивнул. «Завтра выступите перед моими партнерами!» и, на мой удивленный взгляд, пояснил. «Конечно, в прошлый раз это были не они, а руководители низшего звена. Их не жалко отдать вам на растерзание ради эксперимента». И он усмехнулся. «Я от возмущения потеряла до речи. Вот инкуб, одним словом!» Но презентация Меридия нового качества не состоялась. Рано утром в приемную ворвался Рикар. И, не бросив в мою сторону ни взгляда, ни слова, прошествовал в кабинет. Из-за того, что инкуб спешил и не закрыл дверь, я услышала его панический возглас. «Шер Ильяс, не неспокоен, сильно, еще немного и взорвется!» В ответ раздался спокойный голос руководителя. «Ящера заказал?» «Да, он уже ждет!» «Вылетаю!» Перебил его Ильяс и вышел из кабинета. Уперся взглядом в меня и на миг задумался, затем прозвучало невероятное «Нариса, берите спецодежду, весь комплект, переоденетесь в пути». Времени ответить и прийти в себя мне не дали, Ильяс явно нервничал, хоть и не показывал этого, но действительно не давал мне промедлить ни одной лишней секунды, и не успела я опомниться, как мы оказались в кабинете на летающем ящере в нескольких тысячах метрах над землей. Я, ошеломленная, сидела напротив инкуба и нервно сжимала сумку с одеждой. Кабина, конечно, просторная, можно даже встать во весь рост, но это одно помещение без каких-либо перегородок. Как здесь переодеваться при инкубе? К слову, к ящеру мы ехали на разных мобилях. Причину этого я поняла только когда мы прибыли, и Ильяс вышел из машины. Оказывается, он успел в ней переодеться. А как же я? В мобиле от водителя нет никаких перегородок, да и ехали мы с такой скоростью, что добрались в считанные минуты. Я бы просто не успела. Нариса, переодевайтесь, я не смотрю. Ровным тоном проговорил Инкуб. Он сидел возле самого окна и смотрел наизнанку, куда мы уже успели переместиться. Промолчала, пытаясь найти какой-нибудь другой выход. Вот как я могла вляпаться в такую ситуацию? Инкуб, видимо, понял, «Что, шевелиться я не собираюсь?» и повернул голову ко мне. «Мне будет нужна ваша помощь, Налеро!» Все так же спокойно произнес он. «Если вы сейчас же не переоденетесь, то по прилету обратно отправитесь в кадры писать заявление на увольнение с должности секретаря». И невозмутимо отвернулся обратно к окну. «Вот инкуб-шантажист! Уже не первый раз, кстати!» Делать нечего, пришлось повиноваться. Но разозлилась я сильно на эту дурацкую ситуацию, на невозмутимого инкуба, на себя, что так нервничаю в его присутствии. Рывком повернулась к нему спиной, насколько это было возможно на сиденье, и резко стянула блузку. Так сильно дернула, что чуть не порвала, и приказала себе успокоиться. Не хватало только испортить свою вещь, «Злость злостью, но одежда у меня слишком дорогая, чтобы я могла себе это позволить». Натянула блузу и быстро застегнула молнию дрожащими пальцами. Разулась и прямо на сиденье стянула штаны, положив их поверх ног, и дернула меня в этот момент бросить взгляд на инкуба. Он не смотрел в окно. В тот момент, когда я повернула голову, он резко отвернулся. «Значит, пялился на меня?» За каким дохлым червяком? Хотелось бы мне знать. Остальные части костюма я натягивала почти не глядя. Не могла отвести глаз от инкуба. Благо, он больше не смотрел на меня, а изучал изнанку за окном. Закончив, осмотрела себя. Кажется, костюм стал немного свободным, в отличие от прошлого раза. Сердце радостно встрепенулось. Значит, я хоть чуть-чуть похудела? «Не ем сладкое я уже несколько недель точно, да, и с тренером занимаюсь, но вот в зеркале пока не замечала изменений, и чуть свободный костюм поднял настроение». Долетели мы в молчании. я, кажется, готова была лопнуть от возмущения, а Ильяс от невозмутимости. Но когда ящер перешел с изнанки в наш мир, инкуб повернулся ко мне и серьезным тоном заметил, Леро совсем маленький по меркам вулканов. Ему всего сто лет. Это самый молодой вулкан нашей страны, что накладывает свои особенности на пребывание рядом с ним. Контур одежды должен быть замкнут. Он перевел взгляд на мои руки, и уровень защиты повышен. У вас на перчатках есть незаметная пуговица. Я, взволнованная его серьезным тоном и удивленная словами, нашла пуговицу и сжала. «Да», — кивнул Инкуб, — «поверните по часовой стрелке до упора». Сделала, как он сказал, и почувствовала, как уплотняется вокруг меня магия. В этот момент ящер неровно приземлился, и открылась дверь кабины. «От меня ни на шаг», — жестким тоном произнес Инкуб, и первый спустился на землю. Я выбралась вслед за ним и глотнула обжигающий воздух. Да, это не рюи разница была ощутима. Хотя бы потому, что Риуи спал, а вот Леро извергался прямо сейчас. Сам вулкан был небольшим по сравнению с Риуи, но опаснее в сотни раз. Потоки лавы стекали по его склонам, тут и там гейзеры выбрасывали фонтаны огня, но хуже всего дело обстояло с магией. Я утром чувствовала, как Леро давит магически на все живое. Никогда не думала, что смогу услышать землю, не положив к ней ладонь и не сосредоточившись. Но здесь этого не требовалось. Вулкан буквально кричал магией. «Нариса, за мной, шаг в шаг!» — напомнил Ильяс, обернувшись ко мне на миг. И вот еще что. Он совсем отвернулся от вулкана и шагнул ближе, доставая что-то из кармана защитного костюма. «Это поможет приглушить магический фон», — пояснил он лично натягивая на меня прозрачную маску, какие я видела на работниках Риуи. Я растерялась и застыла столбом, пока Инкуб надевал маску. Она оказалась с несколькими креплениями, и я чувствовала мужские пальцы, то застегивающие их сзади на голове, то поправляющие ремешки возле ушей. Мне почудилось, что он легко погладил по волосам, закончив, но... Ильяс невозмутимо отвернулся и начал такую же маску надевать на себя. Так что я решила, что мне действительно всего лишь показалось. Инкуб с маской справился намного быстрее и приказал идти за ним, к вулкану поближе. Хоть магический крик Леро ощутимо снизился, мне все равно было не по себе и страшно. Еще и работников вулкана я пока не видела ни одного. Ящер тут же улетел. Так что здесь остались лишь мы с Инкубом. В этот момент совсем рядом от меня появился огненный фонтан, выбросивший в воздух очередную порцию пара. От неожиданности я отшатнулась в сторону и чуть не наступила в ручеё Клавы. «Нариса!» — рыкнул злой Ильяс, крепко схватив за руку и дернув к себе. «Я сказал! Шаг в шаг!» Я возмущенно открыла рот оправдаться, но за спиной Инкуба лиров внезапно полыхнул огнем. «Мамочки, мне вот очень сильно захотелось обратно в свою деревеньку. Подумаешь, осталось бы безликим земляным червяком работать в госструктуре. Зато живая!» «Нам нужно подойти ближе», — произнес, оглянувшись на миг инкуб. «Явно сумасшедший! Никуда я не пойду! Вот вам хочется? Пожалуйста!» А я пожить еще хочу. Я ведь столько в жизни увидеть не успела, и...» Мысленный монолог прервал инкуб. сжал крепко мою ладонь и повел к вулкану, еще внимательнее приглядываясь к стонущей от огня земле. Когда огненные фонтаны стали возникать все чаще и ближе к нам, а под ногами почти везде была жидкая лава, инкуб остановился. Я в этот момент думала о том, что без костюма здесь не то что дышать. Выжить хоть секунду было бы невозможно. Мы даже не смогли бы стоять на горячей земле. Нариса, как и Нариуи, нужно приложить ладонь к земле и попытаться успокоить вулкан. Повернулся ко мне Ильяс. У меня на языке вертелось язвительное замечание, что земли-то здесь почти нет. Одна лава, да раскаленные камни остались. Но я промолчала, помня, что инкуб немного сумасшедший послушно положила руку, куда указал Ильяс, и почти не вздрогнула, когда большая мужская ладонь накрыла мою. Благо мы были в перчатках. Закрывать глаза и погружаться в магию было откровенно страшно, но выхода не оставалось. Я зажмурилась и сперва очень осторожно начала прощупывать Леро магически. Действительно, ребенок, капризный, вредный, но маленький и, странно сказать, беспомощный. Меня затопило непонятное чувство. Какое, наверное, испытываешь, встретив на улице малыша без родителей? Хочется успокоить, обнять, пообещать, что все будет хорошо и найти тех безмозглых идиотов, которые умудрились потерять свое чадо. Не знаю, зачем я это сделала. Кажется, головой в тот момент я думала в последнюю очередь. Но, не дожидаясь поддержки Ильяса и его указаний, я потянулась магией клерой. и, Погладила ласково, будто ребенка по голове. Леро стих тут же. Несколько мгновений удивленной тишины, а потом вулкан устремился магией ко мне. Я же ошеломленно замерла. Повторите то, что сделали. Услышала я хриплый шепот Ильяса. Ну ладно, мне же не сложно. Снова осторожно погладила Леро, мысленно обещая, что все будет хорошо. Он больше не один, и все будет в порядке. Вулкан сначала молча впитывал мою магию, будто слушал, что же я ему шепчу, а потом внезапно я будто на скорости ездового ящера уперлась в стену. Не сразу поняла, что меня обняли в ответ. Леро был слишком силен, поэтому появилось ощущение, что меня сейчас просто задушат магией. Но мысленно шептать я не перестала, как и гладить по головке малыша Леро. В какой-то момент его ручонки ослабли, и я смогла сделать полноценный вдох, но отстраняться полностью вулкан не стал, все так же меня стискивая. Не знаю, сколько мы так обнимались магией, время совсем потеряло смысл, но я точно успела мысленно рассказать Леро пару кротовьих сказок и послушать его стенания, как ему здесь одиноко. Пообещала приезжать почаще, а вот на вопрос, «Могу ли я с ним остаться?» замялась. В этот момент мы оба вздрогнули, потому что сильную мужскую огненную магию почувствовали слишком неожиданно. Но нам всего лишь сказали, что нет, Нариса остаться не может, а вот огненный дух, добрый, ласковый, будет совсем не против здесь поселиться. А Нариса будет приезжать и навещать Леро, хорошо? Вулкан доволен не был, но, побурчав, согласился. Меня осторожно потянули куда-то, и, открыв глаза, я не сразу поняла, что произошло. Голова резко закружилась, а я в странном оцепенении смотрела на свою ладонь, лежащую в одиночестве на камне. «Нариса, вы как?» – раздался вопрос за спиной, но повернуться у меня не вышло. В глазах резко потемнело, и я потеряла сознание.